Часть третья. В дикой местности. Глава первая. Они провели в Притории пять дней. Купили фургоны и подготовили их к поездке. А утром шестого дня отправились на север по охотничьей дороге. Фургоны в сопровождении зулусов и дюжины новых слуг, нанятых Шоном, вытянулись вереницей. За ними бежали бродячие собаки и толпа белых и черных мальчишек. Мужчины желали путникам удачи — а женщины махали с веранд домов вдоль дороги. Потом город остался позади, и они оказались в Вельде. Только с десяток самых предприимчивых бродячих собак увязались за ними. В первый день они проделали пятнадцать мили, когда остановились на ночь у Брода через маленький ручей, ушона от первого за пять лет дня, целиком проведенного в седле, болели ноги и спина. Выпили бренди, ели мясо, жареное на углях. Потом сидели и смотрели, как гаснет огонь. Небо казалось занавесом, в который выстрелили шрапнелью, проделав множество отверстий, сквозь которые светили звезды. Голоса слуг образовали негромкий звуковой фон, а где-то за пределами освещенного пространства завыл шакал. В жилой фургон отправились рано, и грубое одеяло вместо шелковых простыней и жесткий соломенный матрац не помешали Шону мгновенно уснуть. Отправившись на следующий день в путь очень рано, они проделали еще двадцать миль, прежде чем сделать привал на ночь, и еще двадцать миль день спустя. Стремление не останавливаться, непрерывно идти вперед, вошло в привычку Ушона на Ренде, где каждая минута была важна, а потеря дня могла привести к катастрофе. Колеса фургона неторопливо поворачивались. Шон, который смотрел прямо вперед, повернул в сторону и огляделся. Теперь они с каждое утро отходили от фургонов и углублялись в буш. Иногда они останавливались на день и промывали в поисках золота, песок в каком-нибудь ручье, а на следующий день искали следы слонов, но чаще просто ехали вперед и разговаривали, или лежали укрывшись и наблюдали за дикими стадами, которые с каждым днем становились все многочисленнее. Убивали они лишь столько, чтобы хватило на еду им — слугам и своре собаку, увязавшиеся за ними в притории. Они проехали небольшой бурский поселок Питерсбург, и на горизонте перед ними поднялся Заут Пансберг. Его крутые склоны заросли дождевыми лесами или оставались высокими каменными утесами. Здесь, в Луи Тричарде, самом северном постоянном поселении белых людей, они провели неделю. В городе они разговаривали с теми, кто охотился севернее, за горами и лимпупо. Это были молчаливые буры с коричневыми лицами и выпочканными табаком бородами, рослые мужчины со спокойствием буши в глазах. В их вежливой, неторопливой речи Шон слышал горячую, свирепую, собственническую любовь к зверям, на которых они охотились, и к земле, по которой так вольно передвигались. Это были совсем иные африканцы, чем жители Наталя, и те, кого он встречал в Витватерсранде. И он испытывал к ним уважение, которое еще усилилось, когда потом ему пришлось с ними воевать. Они объяснили, что дороги через горы нет, но фургоны могут эти горы обогнуть. Западный путь проходит на границе с пустыней Калахари, и это тяжелая местность. Фургоны там по ступицу вязнут в песчаной почве, и промежутки между источниками воды становятся все длиннее и длиннее. К востоку лежит богатая лесистая местность, обильная водой и дичью. Здесь, в низине, жарче, чем в такой же местности ближе к побережью. Но именно здесь, в Вельде и Буше, можно найти слонов. Поэтому Шон и Дав повернули на восток, все время держа горы в поле зрения слева от себя и углубились в глушь.